Глава тридцать восьмая Я в камере без окон сижу на жестких нарах Лязгает засов железной двери Контуженный Никита Данилин на выход Конвойный сопровождает меня из подвала в кабинет Это уже третий вызов на допрос за полдня после взрыва в автобусе для голосования. На этот раз, помимо суровых военных, в кабинете женщина. Майор, старшей по званию, командует даже ей. — Алена Анатольевна, забирайте Никиту Данилина, под вашу ответственность. Я с удивлением узнаю Алену, начальника цеха с — Свободен Данилин, — продолжает майор. Пришло подтверждение от ЧВК «Вагнер». Боец с позывным контуженной проходит реабилитацию. Мне возвращают документы и вещи. Мы с Аленой покидаем военную комендатуру. Уже ночь. Вдыхаю полной грудью свежий воздух после спертого духа подвала. Это особое удовольствие. Посчитали меня диверсантом. Объясняю Алене свой арест. А меня пособницей диверсанта. Почему? Я последнее, кому ты звонил за час до теракта. Разобрались. Разборок бы не было, если бы ты террористке не помогал. Зачем? Я пожимаю плечами. Женщину ранили, я был рядом. Не женщину, а террористку. И не ранили ее, а ликвидировали, свои же. Я рассказал, как было». Про женщину с рюкзаком, Михалыча, и про девятку, цвета мокрый асфальт. Тебе повезло, что комендатура быстро обнаружила девятку. Диверсанты ликвидировали при задержании. При нем нашли оружие и устройство для активации бомбы. Откуда ты знаешь? Я своя. Родилась здесь и выросла. Меня знают и доверяют. Я тоже свой. Освобождал ЛНР. Был ранен. Лечился здесь. Вот именно. Что не так? Майор в больницу звонил. Ему объяснили, что тяжелая контузия — это травма мозга. А мозг — наша сущность. Ты мог стать другим человеком. Диверсантом. А разве ты остался прежним? Вздыхаю и честно признаюсь. Не совсем. Поэтому тебя отдали на поруки благонадежной гражданке. Сама вызвалась. Не нравятся мои руки? Я жрать хочу. Еще услугу за тебя обещала. Себя? Аленя импонирует мой испуг. Новые окна! Это дефицит! Она открывает дверь военного УАЗа. Садись, Никита. Я договорилась, нас довезут, иначе патруль задержит. Мы дома у Алены? Сидим напротив друг друга, за столом на кухне. Я ем, она смотрит, подперев ладошками щеки. Только водку пригубила вместе со мной и не поморщилась. За окном тихо, а в моей голове вспышка той роковой ночи. Сжимаю виски, трясу головой. Ребята не дожили. Сейчас бы порадовались. Особенно Днестр. Если Луганск с Донецком в России, то и до Приднестровья дело дойдет. Никита, ты опять за свое? Сколько можно? Я бы давно забыл, если бы все помнил. Где был Русик в ту ночь? С нами или нет? Алена цепляется в мои руки, заглядывает в глаза. Жизнь слишком коротка, чтобы подолгу копаться в прошлом. Так и будущее пройдет мимо. В этом она права, и я киваю. Жизнь слишком коротка, особенно на войне. Алена отбрасывает мои руки. — Ну хорошо, я узнала, как ранили Руслана Краско, если тебе это поможет. — Как? — Говорят, он хотел приспособить квадрокоптер для сброса гранат. Придумал какой-то зацеп. — Да, точно. Русик экспериментировал. То одно попробует, то другое, чтобы сбрасывать по команде. Трудность в том, что граната на квадрике уже должна быть без чеки. Вот он и попробовал. Неудачно. Граната упала ему под ноги. Руслан успел накрыть ее тяжелым бронежилетом, который ударил ему в лицо. Сломанный нос, неприятная рана на лице... Зато теперь он далеко от войны и владеет востребованным бизнесом. Значит, Русика не было с нами в последнюю ночь. Это случилось на следующее утро. Ему повезло. Тебе тоже. И тогда, и сегодня. Напоминает Алена. Она убирает со стола грязную посуду, а я продолжаю выяснять. Кто-нибудь из местных видел Руслана Краско? Он мог приехать домой и не зайти на завод. — Как? — У него даже ключей нет. За квартиры присматривает наш завхоз. — Странно. Руслан не приезжал в родной город, зато был в Дальске. Раненый в лицо встречался со Златой, после чего она исчезла. Могла испугаться моего возвращения, а могла и раненого незнакомца. В любом случае, Злата что-то знает. На пустом столе остается бутылка водки и две стопки. Алена действует как начальница. Она разливает водку и спрашивает. — Ты на всю жизнь теперь контуженный? А какой ты в прошлом, Никита Данилин? Вопрос застает врасплох. — Мог бы прежний Никита поставить на место Макса Лупика? И дать отпор жадному таможеннику — вряд ли. Я мотаю головой. К больной голове я привык, и в прошлое не вернусь. Война всех меняет, и баб тоже. За это и выпьем. Мы выпиваем, Алена гасит свет и тянет меня в спальню. Мягкая кровать, долгий поцелуй. Она раздевает меня и переходит к ласкам. Она обворожительна и настойчива. Мое тело в ее власти. Чего не скажешь о мозге. Дом Алены рядом с железной дорогой. За окном стучат колеса тяжелого состава. Под покровом ночи в прифронтовой город прибывает товарняк. Знакомые звуки возвращают меня в родной Дальск, и мозг рисует. картину. Старый паровоз, в будке я и злата. Моя ревность, переходящая в злость и насилие. Передо мной ее глаза, в голове отчаянный голос. «Нет, отвали!» Я вздрагиваю и отшатываюсь. «Что с тобой?» Это уже голос Алены. Я прислушиваюсь к себе и осознаю беспомощность. — Ничего не получится. — Сейчас или вообще? — Я молчу. Алена грустно улыбается. — Со мной. Ты опять вспомнил ту, с которой не дошел до ЗАГСа? — Что на такое ответишь? Лучше промолчать. Алена садится в постели, сжимает грудь, демонстрирует кружевной лифчик и усмехается. А я новое белье специально для тебя надела. Купила после первой нашей встречи. Ты знала, что мы снова встретимся. Алена бодает головой мою голову и смеется. Контузия заразна. Она подпрыгивает в постели и садится на колени, чтобы я видел новые трусики. Представляешь, продавщица уверяла, любой мужик не устоит. Обманула. Я бросаю взгляд. Вниз живота демонстративно вздыхаю. — Я не устоял. — Что с тобой делать, контуженный? Алена забирает подушку и выходит из спальни. — Спи. Мы спим отдельно. Утром встречаемся одетыми. Говорим о референдуме, о тяжелых боях, о подлых американцах и не смотрим в глаза друг другу. Неожиданный звонок. Алене. Она слушает, сводит брови и бледнеет. — У меня его нет. Ушел на первый автобус в Ростов, — говорит она и опускает телефон. Следующая фраза уже мне. — Уходи. Срочно. Что случилось? Кто-то из группы Вагнера звонил коменданту, просит тебя задержать. Тебя в чем-то подозревают. Это вепрь. Его брат погиб, а я... — Никита, это серьезно? — Они разбираются, я тоже. Пока ничего не ясно. — Это опасно, — переспрашивает Алена. — Вчера Михалыч погиб, а я опять выжил. Я подхватываю рюкзак и, прощаясь, в дверях обещаю. — Я позвоню тебе, Алена. В ее глазах печаль. Второй раз мне на поруки контуженного не дадут.